Примечание. Песнь о Роланде. Из всех национальных эпосов феодального средневековья наиболее цветущим и разнообразным является эпос французским. Он дошел до нас в виде поэм общим числом около 90-х, из которых древнейшие сохранились в записях XII века, а наиболее поздние относятся к XIV веку. Поэмы эти именуются жестами от французского... «Шансон де жест», что буквально значит «песни о деяниях» или «песни о подвигах». Они имеют различный объем от тысячи до двух тысяч стихов и состоят из неравной длины от пяти до сорока стихов, стров или тират, называемых также «лессами». Э строки связаны между собой ассонансами, которые позднее, начиная с XIII века, сменяются точными рифмами. Поэмы эти предназначались для пения или точнее декламации на распев. Исполнителями этих поэм, а нередко и составителями их, были жонглёры, странствующие певцы и музыканты. Песнь о Роланде самая знаменитая из героических поэм французского средневековья, сохранившаяся в нескольких списках, из которых наиболее важны следующие. Первый так называемый Оксфордский вариант, о котором один из исследователей сказал, что ценности его превышает ценность всех других редакций вместе взятых. Это рукопись, иногда обозначаемая э-э Дебби 23 по имени ее владельца Завещавшего всю свою коллекцию Древних манускриптов Библиотеки Оксфордского университета Сделана примерно в середине 12 века довольно тщательно Англо-нормандским Песцом с оригиналом Диалект которого не ясен И дошла до нас в относительно хорошем Состоянии Она содержит 42 осонансированных Стиха Второй Венецианские ассонансированный асоции... текст по рукописи XIV века на французском языке с большой примесью итальянских слов и словесных формул. 6.012 стихов. Третьим ришмованные тексты, представленные двумя группами рукописей из Шато и из библиотеки Святого Марка в Венеции, из Парижской национальной библиотеки и из муниципальной библиотеки города Лиона и из библиотеки «Тринити колледж» в Кембридже, в каждой более 800 стихов. Все это обычные для зрелого и позднего средневековья переработки старых редакций поэм с тенденцией к романтическому развитию сюжета. Сохранилось также несколько иноязычных переводов песни о Роланде, восходящих к французским подлинникам, непосредственно нам неизвестным. Из них стоит упомянуть так называемую «Орландию» дал Магнусагу э прозаическую компиляцию нескольких французских эпических поэм, выполненную около 1240 года по повелению норвежского короля просветителя Хакона V. Основой той ее части, которая соответствует песне о Роланде, послужила французская версия, довольно близкая к Оксфордской. После многовекового забвения песнь о Роланде была заново открыта в начале XIX века, в эпоху романтизма, для которого, как известно, был характерен интерес ко всему средневекованному готическому. Честь первого издания поэмы принадлежит французскому медиевисту э, Франциску Ксавье Мишелю 1809-1887 годы жизни, который наткнулся на Оксфордскую рукопись, разбирая старинные манускрипты, хранившиеся в библиотеке Оксфордского университета. Издание это вышло в Париже в 1837 году. «Песнь о Роланде» или «Песнь о Роланде» оронсельвальской битве, изданные Мишелем в первой парукописи Борлеянской библиотеки в Оксфорде. Критическое издание, перевод поэмы на современный французский язык осуществил в 1850 году Женен. «Песнь о Роланде» поэма Турольда, критическое издание текста, перевод и примечания Женена. В последующие годы во Франции «Песнь о Роланде» издавалась множество раз и многократно переводилась на современный французский язык. Особого внимания заслуживает фоксимильное издание Оксфордской рукописи, вышедшее в 1932 году в Париже с историческими и палеографическими примечаниями Самарана. Несколько слов о русских переводах поэмы. Наиболее старые из них принадлежат Алмазову, Москва, 1868 год и Чудинову, Петроград, 1917 год. Первый из них – вольный пересказ на основе французского перевода. Второй – также весьма свободное произраическое переложение, не дающее никакого представления о поэтическом звучании и образной системе подлинника. Первый из них – вольный пересказ на основе французского перевода. Наоборот, большое внимание и высокие оценки заслуживают два других перевода. Первый из них, выполненный Э. Де Лабартом, был опубликован в 1897 году и затем неоднократно переиздавался, а второй, принадлежащий перу учёного филолога Ярхома, вышел в 1934 году в издательстве Академии. Помещение в данном томе перевод Корнилова выполнен по одному из новейших изданий, точно воспроизводящих Оксфордский текст. Этот перевод впервые напечатан в 1964 году в серии Литературные памятники, основан на следующих принципах. Он выполнен силлабо-тоническим стихом, белым пятистопным ямбом, с соблюдением системы ассонансов. Имена собственные приближены к современному звучанию, за исключением княжеских, которые даны согласно обычаю в условной латинизированной форме: Карл, Людовик и тому подобное. Но главная задача, которую ставил перед собой переводчик, это верно передать эмоциональное и смысловое содержание подлинникам. Далее примечание. Карл Франкский король Карл Великий, 768-814 годы жизни, коронованный в Риме в 800 году императором Запада. Во время испанского похода императором он ещё не был. В 778 году Карл Великий, имевший определённые политические и экономические интересы в северо-восточной Испании, вмешался во внутренние раздоры испанских мавров. Призванный на помощь Ибн аль-Арабим, э, мусульманским властотелям на севере страны, которого сместил Кордовский халиф Абдеррахман, стремившийся создать в Испании самостоятельную мусульманскую державу, Карл предпринял поход в Испанию, приведший к созданию испанской марки, пограничной области до Эбро. Поход Карла Великого в Испанию продолжался не 7 лет, а лишь несколько месяцев. Однако вполне возможно, что ещё до сложения песни о Роланде эти 7 лет были уже заполнены какими-нибудь сказаниями о гибели Роланда и 12 перв. Позже, в XIII веке на итальянской почве, на смешанном франк-итальянском языке, появилась поэма, описывающая этот перевод: Вступление в Испанию в первые 5 лет и взятие Танпелуны последние 2 года. До моря Карл в 778 году не дошел, но его сын, будущий король Людовик Благочестивый, еще при жизни отца в 801 году завоевал Барселону, расположенную у моря. Марсилий – имя неясного происхождения, по форме скорее романское, чем арабское, быть может вымышленное, а быть может искажение имени Марсилия. О морозе, как звали согласно Эгингхару в IX веке, мавританского правителя Сарагосы, просившего Карла Великого помочь ему против эмира Кордовского Абд ар-Рахмана. Христианские проповедники старались изобразить Магометана язычниками, нехристианами, безбожниками, отсюда приписываемые им почитание античного бога Аполлона, Аполлеона, и превращение Магомета, основателя мусульманской религии, в языческого бога. В конце большинства атеист стоит АУИ которое до сих пор не нашло вполне удовлетворительного объяснения. В тех местах, где оно поставлено не на месте, иногда, например, в середине, следует видеть просто небрежность или ошибку последнего переписчика. Существует несколько толкований этого аой, из которых наиболее правдоподобны следующие. Первое. Аой нечто вроде припева, междометия, которое встречается также в эпической поэме Алис Канс второе условное обозначение музыкальной модуляции saeculorum amen во веки веков или pax vobiscum мир вам воспроизводящее гласный этих слов это толкование менее правдоподобно чем первое под Франции в поэме, разумеется, то Иль-де-Франс, то все владения Карла. Эпитет милое принадлежит к числу устойчивых эпитетов и употребляется даже врагами Франции. Планкан Дрен Вальфонский. Вальфонда Валье Онда, город в северной Испании. Линялые соколы, то есть те, которые уже вышли из периода линьки, считавшиеся очень опасной болезнью для охотничьих птиц, они ценились много дороже, чем те, которым она ещё предстояла. Французами в этой поэме называются без различий то жители Франции в узком смысле слова, то подданные Карла вообще, вместе с жителями германских частей империи, баварцами, ариманами и прочими. Ажен, старое французское Aix-en-Provence, Ла-Шапель. Столица герцога Карла Великого, который был похоронен в местном соборе. День Святого Михаила, который особенно чтился во Франции до конца 11 века, праздновался 29 сентября, позже 16 октября. Балагет, как полагают многие комментаторы, искажение названия города Балагер в Саратовской области. Всемины мусульман вымышленным характерно, что многие из них образованы от французского слова mal плохо, дурно, mal bien, mal prim и так далее. Приамон, имя троянского царя Приама, случайно сюда попавший. В подлиннике Cordres в Ницнской рукописи Кордоа Кордова город в Южной Испании с VIII веком до 1031 года, являвшийся столицей испанского халифата, или же Кортес местечко в Северной Испании в долине реки Эбро между Туделой и Сарагосой. В пользу первого толкования, имеющего больше сторонников, чем второе, говорит то, что по уверению хрониста Адемара де Шабан, Карл Великий владел всей землёй от Монто Горгано в Италии до Кордовы в Испании но последнее сведение могло быть взято Адемаром из этого самого стиха песни о Роланде интересно однако что в песне о предательстве Гвенона восходящей к более ранней форме песни о Роланде чем Охсфордская испанский город в этом месте назван не Кордовой а Муриндой феод земельное владение, пожалованное сеньёром вассалу под условием несения последним службы в том илином виде. Сватильский король Сватилия – неизвестная страна. Венецианский текст дает здесь «Рейс де Сесилия», то есть, вероятно, Сицилия. Последняя действительно была под властью арабов с 827 по 1061 год. Если так, то это архаическая черта, ибо в пору возникновения Оксфордского варианта Сицилия принадлежала уже норманам, то есть была христианским государством. Роланд – В племяне Карла один из пэров, пасынок Ганилона. Историческим прототипом этого образа явился марграф бретонский марки Хру-Одланд, павший в бою с Басками в 778 году. Оливье нигде исторически не засвидетельствован. Бароны здесь и дальше не титул, а название всех рыцарей независимо от их титулов». Ансеис, по видимому, один из 페ров, в других произведениях не упоминается. Не следует его смешивать с героем позднейшего романа Ансеис Картахенский XIII век, которого Карл делал королём испанским после смерти Роланда. Самсон, один из 페ров, бургундский герцог, дук, в других эпических поэмах не упоминается. 페ры, те из вассалов, которых синьор считает себе равными. Жофруа. Прототипом этого образа певцу или редактору песни Ароланди послужил очевидный герцог Анжуйский Жофруа I Гризгонель, неж королевское знамя в исторической битве при Суасоне в 948 году, как и его легендарный предок, упоминаемый в песне Ароланди. Некоторые учёные смотрели в этом основание для того, чтобы утверждать особую связь песни Ароланди с Анжу, или даже считать, что песня Ароланди возникла именно в этой провинции. Ибо они толковали это место как лестный намёк на старинные якобы притязания графа фон Жу на наследственное звание королевского знаменосца. Однако для столь далеко идущих выводов приведённых фактов явно недостаточно. Жрен, Жерье, неизвестные лица, парни и имена. Трудно сказать, кто из перечисленных является перым, а кто нет. Седоволос он и седобород. Это описание Карла не соответствует исторической действительности, ибо в 778 году ему было лишь 36 лет. Турпен, архиепископ, епископ Реймский, 753-794 годы. Лицо историческое, пользовался покровительством Карла Великого, но об участии его в походах ничего не известно. Вслед за песню о Роланде проник и в другие эпические поэмы. Озье, герой французского эпоса, Озье Дачанин. В эпопее подвиги Озье подробно рассказаны о его враждебности Карлу, а затем о его подвигах и заслугах перед Францией. Неизвестно, причисляется ли Озье к Пернам. Ришар Норманнский герцог Ришар I Старый умер в 996 году. Анри, его племянник, неизвестен. Асселен тоже неизвестен. Тебо из Реймса и Милон тоже неизвестны. Комибль, названия сильно искажённые, возможно, какая-нибудь деревня в Северной Испании. Некоторые иноземные версии дают здесь Муринда, Нополь, Нобляхас близ Толедо. Тавернье или Наталь близ Барбастро. Пин неизвестна. Вальтерн Сарацинский замок в 95 км от Сарагосы. Тудела город-ореселение между Ронсевалем и Сарагосой. Севилья, вероятно, Севиль крепость в горах близ Барбастро. Базан, Базили. Возможно, что существовало какое-то сказание о послах Карла Великого, осуждённых язычниками на смерть. Во франко-итальянской поэме XIV века взять Пампелун и говорится, что сначала о двух послах, Базани и Базили. Но зачем появляется третий, Болдуин, который срывает с Марсилия корону, приносит её Карлу и умирает у его ног. В других итальянских версиях встречаются несколько отклоняющиеся варианты сказания, что указывает на широкое его распространение. Altilium испанское altilla возвышенность, холм. Вам руки в руки, как вассал вложить. Обряд принесения вассальной присяги сопровождался символическим актом: вассал стоя на коленях, вкладывал свои руки в руки сеньору. Nemo Именитый падеж Ньемес, косвенный падеж Ньемон, вымышленный персонаж, тип мудрого советника. У знаменитых воинов было в обычае давать личные имена своим мечам и коням. Имя меча Ганилома Морглес не подается переводу. Имя его коня Ташбрюн означает «коричневый в яблоках». Карл Великий ни Апулии, ни Калабрии никогда не покорял. На границах этих областей его власть кончалась. В Англию Карл Великий тоже никогда не вторгался. Петру святому дань. Ежегодный взнос по единому пеннингу с дыма, жилья в пользу папского престола, папа наместник святого Петра. Но налог этот был введён в Англии, конечно, не Карлом, а одним из англосаксонских королей. Он только что разграбил Каркассоном. Каркассон город в Южной Франции. Существует средневековая латинская повесть "Деяния Карла Великого у Каркассоны и Нарбона", точно дотирожке не поддаётся, где Роланд завоёвывает Сардинию и Барселону. Убивает сарацинских витязей, э, Байдрага и Тимиза и совершает ещё ряд других подвигов. Марсильи спасается бегством, и стены Каркассоны падают перед Карлом. Яблоко символ императорской власти державы, яблоко. Вплоть до 15 века Александрия была крупнейшим поставщицей ценных тканей в Западную Европу. Аль-Галиф, буквально наместник пророком, титул арабских государей. Но певец, видимо, совершенно не понимает, что слово делает аль-галифа дядей и вассалом мелкого арабского царька в Испании. Жывое заявление Ганелона было впоследствии истолковано как выражение действительного намерения Карла сделать Роландо королём Испании. Особенно это чувствуется в итальянских версиях легенды. Ему, как я слыхал, за 200 лет. В устах Марсиля эти слова выражают не пренебрежение, а наоборот, почтительное отношение к Карлу. Ущелье Сизы в древности с Цезаревыми воротами, долина на северном склоне перенеё со стороны Франции. Останки святых, мощи и другие реликвии высоко ценились как защита от смерти или равнения в бою, поэтому их часто вправляли в рукоятки мечей. Книга. Священная книга, Евангелие, Коран и тому подобное, на которые в средние века обычно торжественно клялись – Терваган в жёстких нередко встречается имя этого загадочного языческого божества, образующего вместе с Аполлоном, Аполлоном и Маомом, Мугаметом триаду демонических существ, которым якобы поклонялись мусульмане. Мнение учёных относительно этого божества расходится. Григоар, 1950 год, возводит его к крымской богине Диана Тривия, Геката, покровительница нечистой силы. Шпицер, 1948-1949 год, производит имя Тервагант от прилагательного Терификанс, устрашающий, наводящий ужас Пелла, 1964 год, считает его искаженным арабским эпитетом, относящимся к Магомету и означающим проклятый или губитель Мальдуа, находящийся на кривом пути, казначей Марсилия Гайна город плохо подающийся отождествлению, возможно, что нынешнее Хельса в 8 км от Сарагосы. И вероятное значение пророческих снов Карла: обломки древка, взвивающиеся к небу, душ убитых героев, возносящихся на небо, медведь Марсилий, леопард Альгалиф, э, проворный пёс Роланд, уха медведя, правая рука Марсилия. Перед вступает в противоречие с предыдущим. Ганелон, принимая полномочия от Карла, роняет на землю не жезл, а перчатку. Ролан принимает не перчатку, а лук. Но ещё важнее расхождение в тоне других дела. Очередь дело не в том, что в первом случае в Роланде говорят радость и утончённость чувств, быть может, от счастья наиграны и насмешливы, а во втором грубость и гнев. Такое чередование могло бы ещё иметь место. Но дело в том, что смена подобных чувств здесь лишена всякого блеска и изящества, свойственных речи Роланда и ничем не отличается от грубой рогани. Отметим также, что эта вторая терада отсутствует во всех других версиях, кроме Оксфордской. Если прибавить ещё ошибку с перчаткой и жезлом, становится чрезвычайно вероятным предположение некоторых исследователей о том, что вся вторая терада является интерполяцией. Из перечисленных здесь лиц первые 10, включая Роландо, являются очевидно перами. Архиепископ Турпен, конечно, не может быть пером, так же как и Готье де Леон, называющий себя вассалом Роландо. Однако, если сравнивать перечень перов с тем, который дан в других местах, то здесь не хватает Ивона и Ивория Гасконца Анжерье и Самсона. Напротив, здесь добавлены Астори и Гифье. Всё это лучше всего объясняется множественностью указателей, противоречавших друг другу. От тон Астори неизвестные лица. Жорар из Руссельёна, герой франко-провансальской эпической поэмы, граф Парижский, который был с 855 года пеканом Карла, короля Таранса. Гефьен, вероятно, отождествлен аквитанскому герцогу Ваифаю, с которым сражался отец Карла Великого. Пипин короткий, VIII век, но потом помирился. Готье де Лон неизвестен. Альмар Бальшернский лицо выношенное. Мы находим при дворе марсиля удивительное смешение христианских титулов и званий герцоги, графы, бароны с арабскими альгалиф, альмасур. Альмасур искажённое альмансур, имя или вернее прозвище победоносный. Хаджибан, министра визиря Кордовского халифа Мухаммеда 939-1002 годы, графы христиан Испании, овладевшего Сантьяго-де-Компостела и другими твердынями Испании, но в конце концов потерпевшего сокрушительное поражение от объединённых сил королей Леона, Навары и графа Кастилии при Калатаньясоре в 998 году. Имя Альмансор стало нарицательным для обозначения могучего арабского воителя в Испании. Серданья, в латыньке Terra Certayne, буквально известная земля, область в Испании, расположенная в долине реки Сегре. Аспийские горы, Aspera Vallis, буквально трудная ложбина. Аспра ныне Аспе, горный проход в Пиренеях. Джиристан неизвестен. Фальзарон от фальс ложный, лживый. Вымышленное имя брат Марсилия. Ещё в VIII веке христиане, воевавшие с испанскими маврами, сталкивались с берберами. Роль последних особенно усилилась в середине XI века, когда кордовские халифы призвали из Африки на помощь против христиан фанатичных альморавидов, принадлежащих к берберам. Франсивальо. В настоящее время городок в Испании Навара, в долине, соединённой с Францией так называемыми роландовыми воротами. Мориана, местечко в области верхнего течения реки Эбро в северной Испании. Тортелоза обычно толкуется как тортоза городок в долине реки Эбро. Дюрандаль имя меча Роланда, происходящее либо от прилагательного дюр твёрдый, либо от глагола дюрер быть прочным, устойчивым. Эскрейми, рыцар вымышленная. Эстерган, эстрамарен лица вымышленные. Маргари Сивильский лицо вымышленное. Где находилась эта Сивилия имя очень распространённо в испанской топонимике неизвестно при неизвестный городок или область Сен-Дени, монастырь Святого Дениса, считавшегося покровителем Франции и город в 9 км от Парижа, древняя цитадельница французских королей. Э, расположение верхом на постой в монастыре значило осквернить его святыню. Чернобыль Монегерский персонаж имеет неизвестное, но по некоторым признакам можно думать, что певец имел в виду Эфиопию. Другие полагают, что Монегер чёрная долина означает область близ Сарагосы. Подражание использовавшееся большой популярностью в песне Давид в смерти Самуила и Ионафана. Библия, вторая книга Царств, глава 1, страница, стих 21. Меч побеждённого переходил в собственность победителя. Вьенские, изготовленные в городе Вьенне на берегу реки Роны, Франция. Злым песне. О существовании в каролингскую эпоху в дружинных сведениях о смешлевых песнях про трусов сохранились достоверные свидетельства. Средневековые схолаги каталигировали вначале разной степени посмертное блаженство, одно из высших было попасть после смерти в высший рай вариант тих имя коня роланды образовано рива от глагола вьелер бдрствовать бдительный недремлющий либо от прилагательных э вел старый и антив древний дряхлый в том смысле в каком в наших былинах или емурамцу приписывается по виду совсем захудалый но по своим качествам замечательный верный выносливый и тому подобный конь сивка бурка вещь каурка Боевой клич французов Монтжуа установился в 12 веке. Скорее всего, это восклицание французских паломников, которые спускали его с высоты Монтс Гадье, гора радости, итальянское название Монте Марио, когда их взору впервые открывался Рим, цель их странствиям. Аверон с Дафаном, мятежники которых по библейскому преданию числа, глава 16 стихи с 3 по 32, за неповиновение Моисею поглотила земля. Приместь книжных влияний порождает порой в песне о Роланде самую причудливую и неожиданную фантастику. Амирафль, вероятнее всего, это арабское «ал-модафер» – «победитель». Не следует смешивать это слово с «амиравил» – от арабского «амир». Эмир, эти титулы напоминают мурс Улановий наших былин. Альтеклер, э, Высокосветлый, согласно поэме Жорар Вианский до Оливье, этот меч принадлежал римскому императору замонт, который потерял его в лесу. После того, как меч был найден, его отдали папе, но затем им завладел Пепин короткий, отец Карла Великого, который подал его одному своему вассалу. Последний продал его еврею Иоахиму, ровеснику Понтия Пилата. Во время поединка с Роландом у Оливье ломается меч. Роланд разрешает ему послать Виану за другим. Тогда Иоахим присылает ему Альтеклер, и поединок заканчивается миром. Ясен книжный характер этого предания и чуждость его народно-песенной традиции. «Пасе серф» — имя коня Жерье, буквально означающее «перегоняющий оленя». Юпитер в средние века был обычай давать адским демонам имена античных богов. Картина очень близкая к картине светопредставления, как она рисовалась около тысячного года, когда люди ждали наступления конца света. Ксантен – город близ Кёльна. Безансон – главный город провинции Франш-Конте. Уэйсан – морская гавань близ Калле. Діяния франков, на которые здесь и несколько раз дальше певец ссылается как на свой источник, латинская или французская хроника до нас не дошедшая. Но можно почти несомненно считать это вымыслом певца, желавшего такими ссылками весьма обычными в средневековой поэзии укрепить авторитет своего легендарного рассказа. Имя Абин, Абизм буквально означает адское бездном. Возможно, что здесь имеется в виду сокращённое название Святого Иакова Компостельского в Галисии, Сантьяго де Компостела. Гроссаль неизвестен. Вальмета очевидно вымышленная местность. Галафр, город Алеппо среди вековых латинских памятников назывался Галапия а властитель его адмиралом Галафа или Галафом. С другой стороны, в поэмах юность Карла Великого и других Карл, принужденный бежать от преследования братьев, находит дружеский прием в Толеду со стороны языческого царя Галафра, дочь которого Галиена становится его невестой. Климарен, вымышленное имя, герцог Альфаенский тоже вымышленный, Эскабаби вымышленный, Малькеан сын, Малькюда злонамеренные и дурномыслящие, обычные для песни Роланди парные имена. Сальперту буквально потерянный отчаянный прыжок. В Каппадокии, единственной области Малой Азии, известной о певцу песни Роланде, вероятно, всю широк распространение легенды о Георгии Победоносце в уроженце Каппадокии. Грандоники Каппа вымышленные имена. Аришан слоновые кости название Роландова рога. Ярхо по поводу некоторых мест замечает Фраза построена так Точные отношения между Роландом и Альдой Уже хорошо известны слушателям Почти невозможно предположить Что имя Альды произносится здесь впервые Как нечто только что выдуманное жонглером И так позади песни о Роланде Стояла какая-то традиция Какое-то сказание Существовавшее до возникновения песни Но какое? Старшие варианты не дают материала Для разрешения этого вопроса Песня о предательстве Гвилланды Ленона и хроника Л. Ж. Турпена вовсе не знают Альды Рукописи песни о Роланде только развивают смерть Альды Но умалчивают о проистории Примечание Песнь о Роланде по уксовскому тексту Перевод со старо-французского Вступительная статья и примечание Ярхо, Москва-Ленинград, Академия 1934 год, страница 295 Конец примечания До сих пор их ображение ярко вызывает наше безоговорочное согласие. Традиция должна была быть, и со своей стороны мы её представляем себе в форме известных ткацких песен. Девушка и красавец-герой, любящие друг друга, с их задушевностью и деликатным локанизмом. Но когда Ерхо пытается обнаружить, хотя и со всеми возможными оговорками, следы этой традиции в галантном романе Бертрана из Бара на Обэ Жерар Виански, конец XII века мы откажемся за ним следовать, считая этот роман типичным новообразованием в духе сентиментально-психологических фантазий позднейшей эпохи. Айда Вертрана притеча прекрасная дама, не знающая жалости, не имеющая ничего общего с архаической Айдой народной поэзии, как она нам рисуется. Не будем пытаться заглянуть за рамки нам известного, соединяя вещи несоединимые. «Нопль», «Взятие Роландом Нопля», было, видимо, предметом особой песни. Подробно описана эта экспедиция как пример дерзкого самоуправства Роланда во франко-итальянской поэме Николая Падуанского «Вступление в Испанию XIII века». «Борода, выпущенная наружу, означала гордый вызов врагу». Цветы и цветы. Образ восходящего античного представления о элисейских полях или Элизиуме, луг блаженных, та часть э, рая, привание, которое доставляет душе усопших наивысшее блаженство. Ганйон, буквально рычащий пёс. Двон неизвестен. Дезон главный город Бургундии. Бон город в Бургундии. Ивори и Ивон, согласно франко-итальянской поэме, взять в Тампелуне с навек герцога Немона. Как видно, владение Аль-Галифа находится в Африке. Гармалья может быть область племени Гамара, жившего в XI веке в нынешнем Марокко. Карфаген – римская провинция на месте нынешнего Туниса. Аль-Фрер некоторыми толкуется как область племени Бени-Ифрен в X веке, занявшего Кайруан в Тунисе. Майль-Гю – местность, и дрон – лицо – неизвестны как гласит жеста и тот, кто был на поле доблестный муж святой Игиди, ради которого Господь творит чудеса и который составил хартию в ланском монастыре Святой Гиди жил в Аквитании в XVIII веке, но его житие, составленное в IX веке, приводит его в связь с Карлом Великим. Отсюда удивительный анахронизм, делающий Гиди очевидцем Ронсельвальской битвы. Этот момент следует учесть при оценке ссылок певца на свидетельство деяния франков. Рунежские долины неизвестным. Арпан старофранцузская земельная мера 0,3, 0,5 гектаром. В разговорном языке слово арпант употребляется, кроме того, как синоним значительной, но неопределённой меры длины. Сравне русское выражение коломенская верста Почил турпен. Из этих слов должно явствовать о погрешичности хроники уже Турпена, в которой рассказ ведётся от лица Турпена как свидетеля Ронсельвальской битвы. Но певец вовсе и не заинтересован в том, чтобы отстаивать подлинность рассказа Турпена. Напротив, в половине случаев, когда он ссылается на деяния франков, он это делает, полемизируя против версии хроники лжетурпена. Перечень роландовских завоеваний говорит о плохом знании певцом истории Франции. Анжу, Птуа, Мен, Прованс, Аквитания и Фландрия наследственные владения Карла Великого. Ломбардия, бывшее королевство лонгобардов, было завоёвано им в 771 году. Бавария была окончательно покорена в 814 году. Нормандия как особого государства совсем не было. Норманы, Жанры названы их именем часть северной Франции только в 912 году, то есть через 100 лет после смерти Карла Великого. Известно, что из всех названных земель лишь Нормандия с нормандским жена почётным эпитетом Вольные. Очевидно, внимание к Нормандии объясняется местным патриотизмом певцам. Язык Оксфордской редакции близок к англо-норманскому наречью. Британия Карл не смог покорить, хотя успешно воевал с ним. Романьюн не захватил сам, а закрепил за папой. Шекспер Карл действительно покорил после многочисленных войн. Покорение Венгрии, Польши, Болгарии, Англии, Шотландии, Уэльса, Ирландии и Константинополя чистейшая фантазия. Судьба Джурндаля остаётся неясной. Ответ даёт Карл, магнусага, черпал ещё изъятный из какого-нибудь французского источника. Карл посылает сначала одного, затем пять славнейших рыцарей, чтобы они взяли из рук мёртвого Роланда и принесли меч ему. Они тянут меч, но рука Роланда не разжимается. Тогда Карл молится, и меч сам выпадает из руки. Карл снимает с меча рукоять ради заключённых в ней святых мощей и клинок бросает в воду. Ибо он знал, что никто не достоин носить его после Роланда. Граф правую перчатку ввысь вознёс. Казалок явки на службу или к месту поединка, который Роланд вручает Богу как своему небесному сеньору. Перечисление 12 перов турпн в число не входит. Повторение чудо, совершённого Богом для Иисуса Навина. Библия, книга Иисуса Навина, глава 10, стих 2. Эпизод из Евангелия от Иоанна, глава 11, стихи 43 и 44. Эпизод из Библии, книга пророка Даниила, глава 6, стих 22. Вальтенебра местность, неподающаяся отождествлению. Эбро река в северной Испании. Жуайос буквально радостным. Во время первого крестового похода было найдено предполагаемое чудотворное копье, которым был якобы пробужден Христос, распятый на кресте. Тот же живший лагерь крестоносцев разделился на две партии: верящих в подлинность копья, южно-французская партия, и скептиков норманцы. Лев откликается здесь на этот спор, высказываясь за первых. Толкование первой вещи в оснакарле не вызывает сомнений. Толкование второй вещи в осна более туманного. Не... На защиту первого медведя Ганилона встают тридцать его родичей, из них самый сильный Пинобель, но против них выступает проворный пёс Тиери, и между ними медведем завязывается схватка с неясным исходом. Эмир Балеган Здесь начинается эпизод с Балиганом, особая часть поэмы, добавленная к ней во время первого крестового похода на рубеже XI-XII веков. Вавилон, под этим названием, разумеется, не древний Вавилон Месопотамии, а Каир, Новый Вавилон в Египте, резиденция султанов из династии Фатимидов с 972 года. Бышлословная старость боригана означает не его дряхлость, а почтенность. Стих любопытен и как свидетельство некоторой книжной учёности Жан Глео, ознакомленного с именами античных поэтов. Александрий и Ладине Болеганы находились в Египте. В средние века было распространено мнение, что драгоценные камни по ночам светятся. Смотри, например, сербский эпос. Марбриза и Марброзом парные имена неизвестны. Корифан и Кларльен, парные имена, очевидно, вымышленные. Горькая насмешка, у Марселя правой кисти уже нет. Впрочем, может быть, это традиционное выражение не имеющее реального смысла. При дворе Балигана господствуют те же рыцарские обычаи, что и у французов. Дурной привет учтиво произносит. Пошли приветствует Марселя и Бромемонду, ва имя языческих богов, поэтому их привет дурной, хотя он и учтив. Лан при последних каролингах в конце 9-го, начале 10-го века Был столицей западной французской державы наряду с Ахеном, еще не утратившим своего значения Калиферн, видимо, какая-то область в Азии, недалеко от Алеппо Геронский из города Хероны, Героны в Каталонии Тансандор, резвое имя коня Карла Великого Мальполен Нарбонский, неизвестен Карл, как римский император, полагает в бою на помощь апостола Петра патрона Рима. Жозеран неизвестен, Ансер неизвестен, Рабель, Ганиман неизвестны. Баварцы и алеманы входили в состав имперского войска Карла Великого, но не могли быть в составе войска французских королей позднейших веков. Очевидно, мы имеем здесь архаическую черту. Эрман фракийский герцог. Фракий вызывает недоумение всех комментаторов. Годом не известен назован он тот гоцель Ромбо Амон греческий все неизвестным. Тери Герцокаргонский неизвестен. Аргона, кстати, не было герцогством. Это ленное владение, входившее в состав графства Шампанского. Жофрон, Жоссийский, Орлефламмы. А наследственное закрепление за графами Анжуйскими должности королевского знамени носится, смотри выше. Орлефлам первоначально знамя Римской империи в христианскую эпоху или города Рима. Они были после на Карлу Великому и Папу в левом третьем на мозаиках IX века в церкви Святого Иоанна на Латеране в Риме изображены два момента. Первый Карл Великий принимает из рук апостола Петра зелёный знамя города Рима или римских пап. Второе Христос вручает Карлу Великому алое знамя империи с крестом на древке. Ещё название Орифламо происходит от латинского Aurea Flamma золотое пламя, то имеется в виду алая знамя империи. Капетинги стали называть своё знамя стяг Святого Дениса Орифламо, возводя его в знамение Карла Великого певец знал о римском происхождении орфлама, хотя на деле она была в 1096 году вручена брату французского короля, который был сделан знаменосцем христианских войск в войнах с исламом, и лишь в 11 веке была утверждена капетингами как французское государственное знамя. Три отрока. Библия, книга пророка Даниила. Глава 3. По приказанию царя Новуходоносора были брошены в раскаленную печь три отрока за отказ поклоняться золотому тюльцу, но не погибли в ней. Подобное восхваление чудес, сотворенных Богом в давние времена, было в ходу в средневековой эпической поэзии. Дреcious, буквально драгоценное название меча Балегана, отсутствует в Оксфордской и восстановлено по другим рукописям. Марколь заморский, имя, которое может быть восходит к, к имени Маркош, слуга Соломона в восточных апокрифах, смотри сказание о Китоврасе. Мальтприм, так в Оксфордской и в других рукописях Малпромис, сын Балегана, образец рыцаря в западноевропейском духе. Дпомор князь лютических земель неизвестен лютичи славянское племя, жившее между Уодаром, Балтийским морем и Эльбой, по мирами. Кай великий несколько раз воевал с ними. В 10-11 веках германские феодалы упорно стремились обратить лютичей в христианство, но лишь в 12 веке это им удалось. От Кайрана и по Маракеш. Кайран город в Тунисе, место паломничества мусульман. Маракеш город в Марокко. Флорий неизвестен. Вся история с передачей земли не совсем понятна. Дальше, наряду с подлинными именами народов, перечисляется ряд фантастических племён, которыми певец в стиле всего эпизода с Бориганом, видимо, старается изумить слушателей. Ботонтротцем. Ботонтрот название горного прохода в Купадоке, на сухом пути из Малой Азии в Палестину, приобретшего известность в Европе в эпоху крестовых походов, когда возник весь эпизод с Бориганом. Вот антроп района подвергся смешению с Бутинтро на Эпирском побережье, напротив Корфу. В Бутинтро, согласно покрофу, был в детстве воспитан юда из Карелочки, занесённый туда морским течением. Мессины быть может палавские славяне, жившие по верховьям Эльбы, или славянское племя мельчан. Русым венецианской рухтищина это месте стоит Рос, то есть Русь. Боруши прибалтийские племена. Сорабы, вероятно, сербы. Сербы добавлен быть может для аллитерации. Армяне и моры в их обычном этническом смысле. Ирельские жители, возможно, это лишь библейская формула. Негры, вероятно, в общепринятом смысле. Курдун в тексте Гроссен о двух попытке истолковать их как курдов и как грузин сомнительно. Валида, возможно, говорит о балис в Сирии. Ханани, семиты, жившие в малой Азии, известные из Библии, из Библии. Печенеги дея служили наёмниками у византийских императоров, потому что они известны в эпоху крестовых походов. Авары племя в VI века, заселявшее земли по Дону и Каспийскому морю. В VII веке заняли территорию нынешней Венгрии, опустошая земли соседей. В начале IX века были разбиты Карлом Великим и оттеснены жадуны и тису. Сольтернцы – возможно это искажение слова, означающее саранча Угличи – может быть славянское племя Угличи Самуила – племя Существует два маловероятных толкования Первое – прибалтийское племя жителей Самландо, то есть области вокруг нынешнего Калининграда И второе – болгары, наз, названные так по имени искаженному их царя Самуила Прусы – деды вызвали два толкования. Первое – пруссы, прибалтийское племя, населявшее нынешнюю Пруссию, и второе – жители Брусы в Малой Азии. Оксианская степь может быть местной с поберегом Аму-Дарьи. Мальпросцы неизвестны. Гуны, о них, как и о венграх, в это время существовали лишь весьма смутные представления. Бальдиза, вальпеносцы, вальпепоза – «Долина страданий», Эгли морожа неизвестным. Ливы допускают два толкования: первое ливы финское племя, жившее в Нижней Латвии, Лифляндии, второе ляхи, то есть поляки, от ремонцы неизвестное племя. Аргольцы допускают два толкования: первое древнее население Гасконии, второе житель города Эргели в древности Гераклеи в Малой Азии. Кларбонцы неизвестным. Эмир кричит за мною, род проклятый Характерная для эпического стиля наивность Болиган называет своих бойцов обидной кличкой, данной им христианами Олоферн, Алеппо Флоридея, Валь, Севре неизвестны Баски, реальные противники франков в Ронсельвальской битве Здесь упоминается в Скольц Энфры неизвестны Отрицая божественную власть языческих богов, христиане признавали за ними колдовскую силу и способность совершать ложные чудеса при помощи чародейства. Карл возвращается в Рунсеваль и молится за усопших. Э, происходят чудеса. Небесный свет озаряет долину, ангелы уносят души героев из могил, ростают зелёные рябины. Это последнее чудо есть и в хроники лже Турпена. Второе. Карл строит на поле битвы монастырь. Третье. Карл переходит при ней и отправляет гонцов, чтобы вызвать Жерара Вианского с его племянницей Альдой и свою сестру Гишлу, мать Роланда. Четвертое. Ганилону удается бежать, однако Одон вовремя его настигает. Добрый конь предупреждает Ганилона об опасности. Происходит бой Ганилона с Одоном. Ганилон скакивает на коня противника и снова убегает. Одон настигает его, происходит новое. Новый бой. Появляются новые рыцари и Ганилона приводят в лагерь. Пятое. Приезжает Альда. От нее скрывают несчастье и даже устраивают в лагере ложное веселье. Наконец она узнает истину и умирает. Шестое. Гондребеф Фриски вызывает Ганилона на поединок, но тот снова убегает и его опять ловят. Седьмое. Бой Пеннабеля с Тьерри. Восьмое очень развита сцена суда, во время которого стороны предлагают казни, одна другой страшнее, и наконец останавливается на четвертовании. Весь рассказ пересыпан однообразными молитвами и другими длиннотами. Это всё, начиная с тирады 267, и все рукописи значительно расходятся с Оксфордской и дают усложнённую развязку. Это были главные её дополнения. Марбоном думают, что здесь имеется в виду не Арбон у Средиземного моря, а баскское местечко Арбона близ Биарица. Духовенство базилики Святой Севирина с 11 века хвалилось тем, что в этом храме хранится подлинный оливфан. Бле город Сент-Антон-Жэ близ устья реки Журонды. Поручен он Господним именам В главных их молитвах для вящей их действенности стараются называть возможно большее количество имён божества. Приём восходящих магий, одной из таких молитв и прошли над героями. Сеньор не мог сам судить своего вассала, который подлежал суду равных, перов. Карл мог выступить лишь как обвинитель Ганилона, но никак его судья. Сильвестр в день 31 декабря. Соранса, может быть, Соранса в Перенеях. Певец продолжает возвеличение Анжуйского дома. «Бирская страна» Энф, Вивьен от издействия не поддаются. Последняя строка песни о Роланде загадочна, ибо допускает множество толкований ввиду двусмысленности почти каждого ее слова, кроме «си» здесь. Допустим и следующее ее толкование. Здесь, на этом, кончаются, обрываются, ускользают от нас, истекают деяния, историческое сочинение, книга, повесть, песнь, которые слагает, сочиняет, перелагает с латинского на французский, перерабатывает Турольт. Или, потому что Турольт утомился, выбился из сил, ослабел, возможен и такой смысл. Итак, кто рольт принимал какое-то участие в создании и сложении текста песни Ароланди, но мы не знаем, говорят, и вероятно, никогда не узнаем с полной достоверностью, участвовал ли он в создании канвы песни Ароланди, которую затем тот, кого мы называем певцом, в совестном оформил или же напротив, этот рольт был переписчиком, изнемокшим от своего труда, изготовителем жонглёрского списка, с помощью которого жонглёр подкреплял свою память. Исследователи немало потрудились, пытаясь отысжить дистрикторь для с каким-либо историческим лицом. Выяснено, что имя Троит было достаточно распространённым в 11-12 веках в зоне французского языка, но особенно в районе англо-норманнского наречия, то есть в державе Плантагенетов, преимущественно в клирикальной среде. Среди всех этих турольдов были найдены три турольда, более или менее подходящие к роли нашего турольда. Первый – бенедиктинец из Фиканского монастыря, который был назначен в 1066 году аббатом Малнсберийским. Второй – капеллан английских королей, умер в 30-х годах XII века. И третий – нормандский священник, пришедший из Испании в 1228 году. Учитывая степень распространённости имени Туорет в ту эпоху, пусть читатель судит сам о степени вероятية каждого из этих кандидатов. Конец примечание к песни о Роланде. А. Смирнов